Глава пятая. О том, какие бани предпочитают духи. Вот зараза, выругалась Аленка, дослушав мой рассказ. Говорила же этой дурехе, чтобы на порог его не пускала, а она, глянь приучила. Подув на горячий, поданный вилли Вилле омлет, я спросила, а кто он вообще такой? Дух желания, нехотя ответила моя коллега, только не путай с духами желаний. Этот конкретно на физическом лечении специализируется и силы из него же черпает. Проглотив кусочек омлета, я подавилась. «В каком смысле?» – спросила, откашливаясь. «Прямом», – Алена мрачно на меня посмотрела. «Нет, вообще-то он тоже пользу людям приносит. Может разжигать почти погасшие между супругами искры или молодым чувств прибавлять или просто двух незнакомцев друг к другу подталкивать». Проблема в том, что сам он жуткий бабник. Но при этом, если ему приглянется какая-нибудь девушка, вцепится в нее, как пиявка, и не отстанет, пока не добьется своего. Ему ведь не только близость нужна. Ему важно почувствовать, что жертва буквально жить без него не может, от страсти сгорает. Добившись, он ее бросает, да? Правильно уловила сутья. Естественно, фыркнула Алена. с разбитым сердцем и без шансов в кого-нибудь влюбиться. Точнее, шанс есть, но для этого девушка должна обладать стальной силой воли. А как же Маша, уточнила я, окончательно забыв про омлет. Судя по его вчерашнему приветствию, они вместе уже давно. Машка-ведьма, пояснила моя персональная энциклопедия. Ведьмам не так-то просто задурить голову. Их отношения были вполне взаимовыгодными. Он брал ее энергию, она получала неповторимые ощущения без угрозы влюбиться. Наш разговор прервался из-за вошедшей в кухню Ани. Она широко зевала, изящно прикрывая рот рукой, и вид имела уставший. «Что, опять над книжками всю ночь чахла?» – укоризненно спросила у нее Алена. «Совсем на своей учебе, помешалась!» Протерев глаза кулачками, Аня вздохнула. А что делать? На подготовку всего два дня осталось. Подлетевший Вилли поставил перед ней только снятый с плиты омлет, неизменный мятный чай и кусочек творожного пирога. Выразив почтение приподнятым колпаком, упорхнул обратно управляться с несколькими стоящими на огне сковородами. Услышав об учебе, я не могла не полюбопытствовать, о чем идет речь. Как оказалось, в этом году Аня намеревалась поступать на заочное отделение в медицинский и сейчас неустанно к этому готовилась. Весь завтрак и последовавшую за ним уборку номеров я не могла отделаться от одной неприятной мысли. И мысль эта была о том, что, улетая, дух желания сказал мне «До завтра». Не до свидания, не пока, не прощай. А именно до завтра. То есть уже до сегодня. Вот только не хватало, чтобы эта черноволосая пиявка решила присосаться ко мне. Хотя с чего бы ему это понадобилось? Вокруг девушек полно. Пусть вон к своей ведьмочке летит. Та по нему, небось, скучает. Слушай, ты не могла бы обед Герману отнести? Спросила отозвавшая меня в сторонку Алена когда я управлялась с уборкой холла. Меня Олег попросил с документами помочь. Посмотрев на работающего за стойкой ресепшена администратора, я понятливо улыбнулась. С документами помочь. Горничную. Ну да, ну да. Вообще-то идти к Герману не очень хотелось, но под просящим взглядом Алены я нехотя сдалась. И мне плюсик в карму. И ей возможность с предметом симпатии рядом побыть. Вооружившись подносом с горячим куриным супчиком, я спустилась на цокольный этаж, немного постояла перед дверью, принимая независимо уверенный вид и вошла внутрь. Первым делом посмотрела в сторону постели и лишь когда заметила, что Германа в ней нет, обвела взглядом комнату. Безымянно борец обнаружился возле окна и то, чем он занимался, Так меня удивило, что шедевр духа специй едва не опрокинулся на пол. Герман отжимался на одной руке. И это при том, что еще вчера чуть ли не помирал. «Что?» – поймав мой изумленный взгляд, спросил он. «Обед». Отмерев, я прошествовала к столу и водрузила на него под нос. «Приятного аппетита!» Мое присутствие явно не доставляло безымянно борцу радости. так что я поспешила уйти. Но в тот момент, когда уже открыла дверь, мне в спину неожиданно донеслось. «Ты ведь не медиум и даже не ведьма. Как здесь оказалось?» «Я ведь тебе ничего плохого не сделала, даже помогла», — ответила ему в тон. «Ты со всеми такой приветливый». Судя по брошенному взгляду, дружелюбием он не одаривал не только меня. Когда Герман, потеряв ко мне всякий интерес, продолжил упражняться, я только пожала плечами и вернулась к работе, которая сегодня оказалось неожиданно много. И хотя бы кто-нибудь заранее предупредил, что уже к вечеру нужно подготовить пресловутые бани. Об этом я узнала, когда вошла в холл, собираясь продолжить неоконченную уборку и наткнулась на разбушевавшуюся, мечущую искры фурию. Увидев дородную, невысокую и ярко накрашенную тетку, обрушивающуюся на побледневшего администратора, я так и замерла, ощущая, как на голове шевелятся волосы. Тетка обладала широким носом в форме картошки, небольшими черными глазками и копной буйных рыжих волос, напоминающих клоунский парик. При всем этом на ней висело столько бус, браслетов, разнообразных кулонов и прочих украшений, что было совершенно непонятно, как она еще не рухнула под их тяжестью. Довершала образ цветастое платье с многослойными юбками и бесчисленным количеством оборок. «М -м -м, «Неожиданно протянула она, резко обернувшись ко мне, что та самая новенькая». Не успела я завершить ошарашенный кивок, как на орехи прилетела уже мне. «Ну и чего встала?» «Тупица криворукая!» «Взяла в зубы швабру и поднялась на третий этаж!» «Живо-живо!» Замахала она на меня, появившимся прямо из воздуха белым платком. «Не то на корм безымянным отдам!» Дополнительного стимула мне не требовалось, и я под звуки собственного бешено стучащего сердца побежала вверх по лестнице. Вот теперь я в полной мере понимала свою предшественницу, которая убегала отсюда, сверкая пятками. Да от одного только вида, этой рыжей мегеры, инфаркт заработать можно, даже если до этого со здоровьем все было в порядке. На третьем этаже я еще не бывала и испытывала изрядную долю удивления, когда лестница привела меня к высокой красной двери. Самое удивительное заключалось в том, что кроме нее здесь не было ничего. Даже коридоров по обеим сторонам от меня располагались лишь узкие, огороженные перилами балкончики, откуда, по идее, должен быть виден второй этаж. Но нет, он не просматривался. Все внизу, даже начало лестницы, окутывал туман. «Чем дальше, тем страннее», — подумала я, робко касаясь дверьного кольца. «Так, руки убрала!» Неожиданно прозвучавший визгливый голос заставил меня подскочить. «Тупица криворукая! Не видишь, что ли? Специальная автоматическая система у нас установлена!» Вслед за этим створки двери резко распахнулись, едва не сбив меня с ног, и я ощутила пыхнувшее в лицо облако жаркого пара. Переступив порог, первые мгновение видела лишь белый дым, но вскоре он рассеялся, и моему взгляду Предстали знаменитые бани большого дома. И вот как-то сразу стало понятно, почему они знаменитые. А я еще поражалась, как во внешне небольшом здании может располагаться такая большая гостиница. Бани оказались просто огромными. Справа от меня тянулся длинный ряд парных, двери которых сейчас были открыты. Мельком заглянув в первую, я обнаружила привычную такую русскую парилку, обитую деревом, с небольшой печью и лежащими на полке вениками. По другую сторону стояли столы, очень напоминающие массажные, а также располагались обложенные камнями бассейны, похожие на большие ванны, в нескольких из которых бурлила вода. «Местная джакузи», – тут же мысленно решила я. А вот потолки были не слишком высокими и тоже деревянными. С них свешивались нанизанные на толстые нити разнокалиберные бусины, какие-то странные медальоны и амулеты, среди которых преобладали золотые и красные. Душный воздух пах крепкими травами. «Юля, наконец-то!» — крикнула мне стоящую у одного из бассейнов Алена. «Иди сюда, ни черта сегодня не успеваем!» Я хотела было возмутиться, что задержалась, потому что меня никто не догадался заранее предупредить. А она сама вообще отправила к Герману, но промолчала. Сердиться на Аленку не хотелось, да и не получалось при всем желании. Быстро подойдя к ней, я заметила рядом Аню, драющую полы. Рядом с ней прямо в воздухе кружила пара ведер, и присмотревшись внимательней, я заметила, что их держат полупрозрачные существа, должно быть, духи-помощники. А когда я перевела взгляд непосредственно на бассейн, то волосы на моей голове зашевелились повторно. Вода в нем была какого-то неопределенного, грязно-бурого цвета и ужасно воняла протухшей крапивой. Да-да, именно крапивой. У меня как-то мама развела целый бак такого кошмара, Объясняя это тем, что водой с крапивой очень полезно удобрять грядки. Уж сколько мы с папой нервов потратили, чтобы заставить ее от всей полезности избавиться. «Смотри, вон там полка, достань с нее два камня и принеси», — велела Алена, кивнув куда-то мне за спину. Не прекращая чертить на стенке бассейна какие-то символы поторопила. «Быстрее, Юль!» Нужная полка отыскалась почти сразу. Вот только располагалась она высоко. и дотянуться до нее было не так-то просто. Но когда я стала осматриваться в поисках того, на что можно встать, мои ноги внезапно сами оторвались от пола. И я бы точно по привычке заорала, если бы в следующий миг не увидела окруживших меня духов-помощников. Оставаясь полупрозрачными, они негромко пищали и, удерживая меня, поднимались вверх. Среди них я даже заметила того самого недоцыпленка, с которого вчера рисовала портрет. Нащупав пару небольших и гладких, непонятно для чего нужных камушков, схватила их, духи тут же опустили меня на пол, и я вновь побежала к Алёне. Она к этому времени как раз закончила свою начертательную геометрию и, взяв у меня один камушек, бросила его в бассейн. Вода тут же активно забурлила, очистилась, ринулась вверх мощным фонтаном, забрызгав нас с ног до головы и в считанные мгновения разлилась по всем баням. «Ну вот теперь будет проще», явно довольная собой провозгласила Алена и, заметив мое потрясение, самодовольно хмыкнула. Вскоре мы с ней присоединились к Ане и принялись намывать мокрые полы в шесть рук. Духи-помощники подавали нам бутылочки шампуни Ароматных гелей, создающих пышную пену, и мы использовали их в своей непростой миссии под названием "Наведи чистоту". Слушайте, запыхавшись, негромко спросила я у своих напарниц: "А что это за недовольная рыжая дамочка? Ты только ей в глаза такого не ляпни". Также негромко усмехнулась Алена. Госпожа Санли, управляющая, старшая горничная и сама твердыня этой гостиницы в одном лице. Потомственная ведьма, которой черт знает сколько лет. Говорят, еще ее прабабка заключила договор с каким-то могущественным духом, и теперь их семейство имеет доступ не только к долголетию, но и к внушительной силе. Так что ни в коем случае ни с чем с ней не спорь. Назовет страшилой плоскозадой, соглашайся и терпи. Тупицей криворукой, почему-то издав смешок, поправила я». «Тебя хоть получше обозвала», – пробубнила Аленка, «а я не виновата, что у меня конституция такая, плоская». Откровенно говоря, если бы мне пришлось выбирать между такой конституцией и отсутствием мозгов, я бы совершенно точно выбрала конституцию, так что еще неизвестно, какое прозвище звучало оскорбительнее. Но не успела я высказать свою точку зрения, как молчаливая до этого Аня горестно вздохнула и тихонько пролепетала. Я у нее вообще немочь бесцветная. А Маша курицей расфуфыренной была. Машу она вообще-то терпеть не могла, охотно добавила Алена. Госпожа Санли на своей внешности помешана. Видела бы ты, сколько в ее комнате всякой косметики омолаживающих кремов. Вот и бесится, когда какую-нибудь молодую, да к тому же симпатичную девчонку видит. И на рыжих волосах у нее еще бзик. И на рыжих волосах у нее еще бзик. Она сама сейчас седая, раньше вроде русой была, хотя всю жизнь рыжий цвет поддерживала. Так что, Юлька, учитывая твой цвет волос, это она тебя еще мягко обласкала. «У меня оттенок не рыжий, а карамельный», возразила я и тут же полюбопытствовала. «Так это случайно? Не из-за нее Маша уволилась?» «Изводила ее госпожа Санли», подтвердила Алена, «но уволилась она по многим причинам, не только поэтому». «А сразу почему-то мне об этой госпоже Санли не рассказали». запоздала, возмутилась я. «Всех представили, а ее нет». «Извиняй». Алена виновато развела руки в стороны. «Любит она эффектные, неожиданные появления и не терпит, когда ее обсуждают». «Если бы узнала, что мы о ней тебе рассказали, нам бы влетела». «А вообще, она на какой-то там конференции была, только этим утром вернулась». «Эх», напарница страдальчески закатила глаза, «а так последнюю неделю хорошо жилось». «Какая там конференция?» – тихонько покачала головой Аня. «Шабаш под прикрытием, да и только!» Подготовка к банному вечеру была проведена тщательно. Уж не знаю, сколько времени мы потратили на уборку, но ощущение осталось такое, словно я торчала в этих душных комнатах целую вечность. Привычные к такому Алена и даже щупленькая Аня почти не устали, а вот я буквально валилась с ног. Мало того, что надраивала полы и убирала парилки, Так еще пришлось топить печки, из-за чего я, в виду неопытности, оказалась вымазана в саже. А потом мы наклеивали на все двери таблички, сообщающие, какому постояльцу в какую нужно входить. Я уже хотела поинтересоваться, существует ли в этих банях хоть какое-то гендерное разделение, когда внезапно, словно из ниоткуда, возникла плотная ширма, разделившая бани на две одинаковые зоны. Значит, все-таки существует». И вот когда одна бедная новоявленная горничная, таща по полу язык, понадеялась, что весь кошмар остался позади и вознамерилась идти отдыхать, Алена выдала. «Куда? Нам еще термальные источники облагораживать». Я мысленно взвыла, понятия не имела, что там за термальные источники, но узнавать, откровенно говоря, желания не было никакого. Впрочем, моего согласия никто не спрашивал. поэтому не осталось ничего другого, кроме как собираться силами и идти отрабатывать обещанную зарплату. Из бань существовал еще один выход, противоположный главному. Выйдя через него, мы оказались на небольшой деревянной площадке, которая, как вскоре выяснилось, являлась лестничной клеткой. Алена надавила на встроенный в стену рычаг, и где-то внизу раздался протяжный скрип. Вслед за ним прямо из стен стали вылезать деревянные перила со ступеньками, и совсем скоро перед нами оказалась узкая, ведущая вниз лестница. Обалдеть! Только и сумела выдохнуть я. Наверное, после всего удивляться такой мелочи, как выезжающая из стены лестница, не стоило, но все же она произвела на меня неизгладимое впечатление. По мере того, как мы спускались вниз, мной все больше и больше овладевало чувство, что я нахожусь в каком-то другом месте. Конечно, я и так находилась в невероятной гостинице духов, откуда на минуточку можно попасть в параллельные миры. Но все-таки этот ее участок сильно отличался от остальных интерьеров. «Это старая часть здания», словно подслушав мои мысли, сказала Алена. Кирилл провел ремонт везде, а ее оставил нетронутой. О том, что эта часть старая, можно было догадаться и без лишних слов. Нет, лестница выглядела прочной, ничуть не прогнившей даже почти не почерневшей, но все-таки явно далеко не новой. Было что-то особенное в атмосфере, витавшей здесь вместе с поблескивающей под рассеянным светом пылью. Свет проникал через круглые витражные оконца, ложился на ступеньки разноцветными бликами и отражался в красных камушках, Будто вросших в дерево перил. Здесь выход в сад, прокомментировала Алена, когда мы оказались на еще одном лестничном пролете. Термальные источники на цокольном этаже. И мы продолжили спускаться вниз, на тот самый цокольный этаж, упоминание которого навеяло мысли о Германии. Подумав о хмуром безымянно борце, я тут же себя одернула и невольно повела плечами. Вот уж о ком точно думать не стоит! «А вот и источники», – провозгласила моя коллега и экскурсовод по совместительству. Едва войдя в неприметную с виду дверь и миновав короткий темный коридорчик, я теперь уже точно уверовала, что оказалась где-то в другой реальности. Вместо потолка неясный темный дым, напоминающий ночное небо. Вода в природном бассейне, кристально-голубая, местами отдающая бирюзой. а в нее обрушивается, пусть и небольшой, но все же самый настоящий водопад. И все это великолепие пышет горячим паром. Хоть прямо сейчас снимай форму и надевай купальник. С ума сойти! И что нам нужно здесь делать? Обводя великолепие ошарашенным взглядом, осведомилась я. Ответ мне был продемонстрирован наглядно. Алена сняла с висящей на стене ключницы несколько ключей. Пару оставила себе. Еще по одному дала нам Саней и поманила за собой. Приблизившись к бассейну, она присела на корточки и отперла стоящий рядом маленький домик, Аня последовала ее примеру, и недоуменная я к ним присоединилась. Разбросанные у бассейна домики напоминали скворечники, только вместо круглых отверстий в них были миниатюрные дверцы. Щелк! и они открылись, выпуская наружу бледно-голубых духов. Сначала духи имели неопределенную туманную форму, но уже через пару секунд приобрели очертания все еще туманных, но довольно привлекательных девушек. Неприлично раздетых девушек, полотенца на которых едва прикрывали то, что посторонним демонстрировать не положено. «Что, опять?» – недовольно поджала губы одна из них. «Достали!» Подхватила вторая, сложив руки на груди. «Поспать не дают, когда вы все уже намоетесь!» Возмутилась третья. Оставшаяся четверка промолчала, но взглядами выразила примерно то же самое. Уперев руки в бока, Аленка не менее недовольно бросила. «Хватит ныть! Банницы вы или где?» Показательно повздыхав и пожаловавшись на свою нелегкую долю, девицы разбрелись по территории источника, взобрались на ветви растущего у него дерева и, болтая в воздухе ногами, принялись бросать в воду мелкие светящиеся бусины. Алена тем временем подтолкнула застывшую меня к выходу, и ближайшие полчаса мы занимались тем, что приносили на источник закуски. Целый банкет организовали. Вилли себе не изменял, И среди блюд имелись такие исходящие ума умопомрачительными запахами кушанья, что я не могла дождаться того момента, когда удастся наконец поесть. Голод напал просто зверский. «Для кого хоть стараемся?» – спросила я, пристраивая на низкий столик запеченную с травами форель. «Особые постояльцы!» – на сей раз ответила мне Аня. «Вип-гости!» – кивнула Алена. Остальные довольствуются простыми банями. А здесь с гендерным разделением как? Не удержалась я от вопроса, не представляя, как в горячем источнике могут одновременно нежиться все подряд. Ширмочки-то никакой явно не предвиделось. Все расписано по времени, пояснила Алена, и, отерев влажный лоб, произнесла заветные слова. Ну все, на сегодня мы свое отработали. Простая фраза пролилась на мою нечеловеческую усталость целебным бальзамом и придала сил, чтобы выползти из источника, подняться по лестнице и прошествовать на кухню, где нас уже дожидалась заслуженная трапеза. Жутко хотелось перед этим хотя бы забежать в душ, но сама мысль о том, что нужно подниматься аж на второй этаж, доставляла страдания. Однако добраться и до кухни без приключений не удалось. И случившееся приключение меня не то что не обрадовало, крайне расстроило и очень напрягло. В тот момент, когда мы по стеночке, стараясь оставаться незамеченными, проходили через холл, у ресепшена к нам спиной стоял высокий черноволосый мужчина. Вот даже лица его видеть не требовалось, даже татуировки, даже глаз синюшных, чтобы понять, кто это такой. Ваш номер 207. Олег с профессиональной улыбкой протянул ему ключ. «Приятного отдыха! Надеемся, вы у нас задержитесь!» Словно почувствовав наше присутствие, дух желания резко обернулся, замер, в упор глядя прямо на меня и, блеснув глазами, подмигнув.